И в это время раздался телефонный звонок. Андрей. «Привет, не разбудил?» «Нет, все нормально». «Вопрос возник, не просветишь?» «Ты вроде тут в ценах на самолеты ориентируешься, так?» «Уже покупаешь, жизнь удалась», — уточнил я. «Не настолько, просто у вагона там деньги есть. Он сюда товаром закинуть хочет. И кто-то самолеты ему посоветовал. Как они тут идут?»